и злоба его на непрошенных гостей ничуть не угасла. — Да ну его, селезни этого! — крикнул изолис жене. — Хватай его и тащи наверх. — Не трусишь? — ответила сверху Изалина. Послушный лис лязгнул зубами, но тут же подался назад. Уж очень близко от его собственной морды очутились два ряда борсучих зубов.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 Теперь оставалось выдворить злополучного селезня из норы, и Фридолин снова прикоснулся языком к тому месту, где Алис прокусил птице горло. Но ну, а так как кусочки курицы не насытили барсука, а только разожгли его аппетит, Фридолин и принялся уплетать утку. Немного неприятно было, что при этом перья лезли в рот,